Глава 9. И вот настал тот светлый миг. Итак, акт 1. Встреча. В качестве главных декораций выступает приемная зала посольства Демиании. В наличии имеются встречающие в количестве пяти штук. Я, Май, Нил и Елиса, и, конечно же, главный виновник торжества – Рыж. Гостей пока нет, но они вот-вот должны нарисоваться. Да-да, наконец настал тот светлый миг, когда я воочию смогу увидеть главную причину моей непроходящей головной боли. Почти две недели нескончаемых боев на всех фронтах. Кошмар и ужас. И мы здесь. Правда, стоило мне это столько нервов, что лучше просто промолчать. Почему-то за эти несчастные десять дней меня не дернул только ленивый. Марьяса традиционно вправляла мозги любимой внучки недолго, но утомительно пап, к счастью, проездом. Привет, пока, и разбежались. Леди Вид, ей все-таки удалось невозможное развести меня на полноценный отчет. Себастьян, тут без комментариев, ибо все плохо и очень плохо. Ну и под конец рыж. Порой с маем, порой без. И весь это далеко не полный список. В общем, помучили меня изрядно. Особенно последняя парочка. Да-да! Именно Констан и Майсель стали для меня главной проблемой последних дней. И если на мая злиться я в принципе не могла, то поведение моего старого приятеля порой доводило меня до алых пятен бешенства перед глазами. Вот и сейчас это ходячее чудо-юдо, о внешности рыжей я расскажу еще подробнее, но не сейчас, лады, прилагала все усилия, чтобы меня вывести из себя. Начнем с того, что просто стоять и ждать, как нормальное разумное создание, он не мог. Ему непременно надо было пройтись по зале, потыкать пальцами в подсвечники, постучать ногтем по сферам магических светильников, поскрести по золоту на рамах картин. Словом, он делал все то, что обычно от нервов и скуки делают дети. «Рыж, не буди во мне зверя!» Устав следить за перемещениями однокурсника, рыкнула я на него. Констант тут же застыл, словно застуканный за очередной каверзой ребенок даже посмотрел на меня с таким умильно виноватым видом, что мне расхотелось его отчитывать. Кажется, за последние дни он переобщался с Маем, ибо его мордочки-ужимки копируют уже совершенно автоматически. Разозлившись на себя из-за того, что так легко введусь на эти гримасы, я хмуро посмотрела на ребят. «Вы хоть что собираетесь делать, а?» «Что надо? Уже сделано!» Загадочно улыбнулся мой друг. «А Май-то хоть в курсе твоего плана, а?» — устало спросила я, не особо веря в положительный ответ. — В общем, чертах, — кивнул Рыж. Ну — Ну-ну, почему тогда на лице у друга большими буквами написано, что он не знает, что здесь забыл, а? — Не волнуйся ты так, Крис, все получится, правда, Май? Рыж, приблизившись к жрецу темных, приобнял его за плечи. Мальчишка, моргнув, недоуменно посмотрел на демона. — Что мне делать? — Достаточно просто улыбаться, — произнес Констант и подал пример и молчать, чтобы не происходило. Понял? Май послушно кивнул. Идеальный исполнитель. Не подкопаешься, потому что поверить в ложь или наигранность со стороны этого создания невозможно. Демон-завоеватель. За что? Ведь этот вредный тип ничему хорошему ребенка точно не научит. Как вообще я согласилась на это безумие? К счастью, долго предаваться подобным невеселым мыслям мне не пришлось. За закрытыми дверями, ведущими в сторону парадной лестницы, послышались шаги, Отпустя пару секунд в залу вошли прибывшие из Демиании гости. Ну, что я могу сказать? После всех своих метаний и мучений в качестве невесты я ожидала увидеть какую-нибудь страхолюдину, не отягощенную ни умом, ни совестью, но действительность оказалась весьма далека от моих фантазий. Не знаю, как нашу проблему номер один представляли другие, но уж точно не так. Следом за Дарьем и каким-то демоном темно-лиловой масти все-таки оттенки шевелюр у сородичей даже меня ко всему подготовленную порой ставят в тупик. В комнату вошла скромная девочка в простом дорожном платье серого цвета. На вид ей было лет 15-16, не больше. Миленькое треугольное личико. Большие миндалевидные глаза темно-синего цвета, Аккуратный, чуть вздернутый носик, Мягкие очертания губ, картинка, а не девочка. Мелковато, конечно, но подрастет чуток, и все будет. И эта подростковая угловатость исчезнет, И округлится где надо, но и вытянется чуток. И чего только констан уперся, совершенно очаровательное дитя. А уж в качестве жены и вовсе идеально. К сожалению, у милого ребенка было целых два недостатка. Во-первых, семья, ибо от кровной мести никто не откажется, но из удобного брака все выжмут по полной, демона же. А во-вторых, жених. Любой другой бы ухватился за такую невесту, но не рыж. У него свои счеты к демонам и свое отношение к свободе. Девица, кстати, оказалась из клана Индиго, который, если я правильно помню, по численности не сильно уступит алому клану, к каковому, пусть и весьма условно относится моя ушастая персона. Дамы, господа, лорды и леди, начал тот самый демон необычного окраса, позвольте вам представить любимую дочь клана Ференов, госпожу Фейри. Девочка, украдко и любопытно поглядывающая по сторонам из-за синей черной челки, наконец подняла глаза и позволила всем разглядеть ее личик полностью. Как я и говорила, весьма мила, а вот взгляд у нее интересный, с огоньком. Кажется, Дари что-то там говорил о специфических увлечениях этого прелестного создания. Любопытненько, что же это, не забыть бы спросить. А пока лучше вернемся к героям сегодняшнего дня. Вернее, к герою. Май тут чисто для фона, а вот сам Констант – это отдельная история о которой и пришла пора поведать. Знаете, играя подобные сцены, обычно прибегают к одной из двух схем. Первую условно можно обозвать «А нам все пофиг, думайте, что хотите». Это своеобразный компромисс между обществом и нарушителями спокойствия, потому что вы сами выбираете, замечать или нет. Ведь если подробности чьей-то жизни вас оскорбляют, куда проще отвернуться и пройти мимо чем ввязываться заведомо невыигрышный скандал. А есть схема вторая. Она более сильная и удачная в плане разыгрывания «но». Короче, «но» в ней такое, что мимо вы точно не пройдете. Даже если захотите. Даже если с утра завяжете себе глаза, заткнете уши и вообще передвигаться будете исключительно короткими телепортационными выплесками. Ибо сама цель прежде всего привлечение внимания. Негативного покровительственного, насмешливого, равнодушно-вежливого. Неважно. Важен сам факт чужих взглядов, шепотков в спину, угроз, ссор, драк. Словом, это то, что в какой-то мере близко и мне. Да-да, я люблю дразнить гусей, особенно великоцветских матрон. Но я в своих стремлениях редко захожу до ужасающих грандиозных масштабов. Это я сейчас к чему? А к тому, что Рыж тоже выбрал метод всеобщей провокации. Начнем с того, что мой друг упрямо решил оставить себе радикальный цвет волос, тот самый зеленый с розовыми перьями. Ну или наоборот, это смотря с какой стороны подходить. Помимо этого, он разжился снежной помадой. О боже мой, цвет алый персик в лучах солнца, самый писк в этом сезоне. Где-то надо был шмуток, размеры надо во меньше необходимого но как же это смотрится сзади. Нацепил на себя золотых цацок больше, чем я, что сложно при учете защитно-магических свойств у всех моих украшений. А я девушка осторожная, без пары-тройки припрятанных козырей из дома не выхожу. А довершался и светлый образ наиболее адекватный аксессуар в лице мило висящего на его правой руке юноши дровской наружности. В общем, для официального знакомства с невестой самое оно. Путь я на месте этой девочки уже приласкала бы фейерболом промеж глаз, а она ничего, держится. Констант Орше, вздернув подбородок к самому небу, небрежно так кивнул рыж. Не будь все это так печально, я бы рассмеялась. Нил, например, веселится себе в уголочке и нисколько этого не скрывает. Вот ведь дурной альф. Елиса с даром, кстати, тоже с трудом держит приличествующую случаю морды. Май в непонятках, но послушно улыбается, демонстрируя чуть заметные, но совершенно очаровательные ямочки на щечках. И только я с трудом сдерживаю себя, чтобы не разогнать этот балаган к эльфийской бабушке. Лорд, может быть, вы хоть на время отпустите своего <кхм> путника и поприветствуете будущую жену, как полагается? Сурово глянув на моего приятеля, Сухо произнес сопровождающий юную демонессы. Извините, лорд, но вынужден отказаться, ибо данный ребенок меня в качестве супруги не привлекает. Мне отчаянно захотелось со всей дури наступить рыжу на ногу, а еще лучше запустить каким-нибудь заклинанием по меж ушей. Все равно мозгов нет, а так хоть искорки появятся. Нет, я понимаю, что у него детская травма и общая нелюбовь к демонам. Но девочку-то за что? Она же не виновата, что ее сюда притащили. Да как ты... Демон резко полиловил. Казалось, еще немного, и его удар хватит. «Дядя Мо, не надо!» Мигом подскочив к сопровождающему, наша невеста буквально повисла на нем. «Я сама разберусь. Не надо!» «Но, девочка, ты только посмотри на этого жениха! Срам один! Чем только твой отец думал, когда соглашался на этот брак!» «Все будет хорошо!» Светло улыбнулась она. В тот момент я почти ненавидела Рыжа и его дикие планы. Так даже лучше. Внезапно припечатала она. Я невольно сбилась с мысли и недоуменно посмотрела на Димонесу. Это она сейчас к чему? Девочка, продолжая мило улыбаться, подошла к своему жениху и протянула руку. — Маю. Можешь звать меня Фейри? Думаю, мы подружимся. Услышав это, Рыж застыл статуей. А Майсель неуверенно улыбнулся девице и медленно кивнул. Все остальные же замерли, ожидая, чем закончится этот фарс. К сожалению, спокойно досмотреть спектакль не удалось. Нил, до этого тихо похрюкивающий от смеха в своем углу, оценив ситуацию и дальнейшие перспективы, взорвался хохотом. Разумеется, все внимание тут же переместилось на него. «Ну что я могу сказать?» Несмотря на юный возраст, девочка попалась талантливая. Далеко пойдет. Особенно, если и дальше будет решать все свои проблемы нестандартными методами.